Басом закричал поручик и завертел головой. Семьдесят тысяч. А мне в прошлом году давали за него 200 тысяч. Но я был при деньгах, сделкой пренебрег. Кто давал? промышленник Пупков Петр Семенович. Такого нет. Ну... В этом роде, что такое, понимаете, пупков, носков, хвостов, ну, знаете, такое, с и так, 75 тысяч... Тыщу. Я шуток не люблю. Впрочем, я кое с кем посоветуюсь. Позвоните завтра. 39-64. А где? Мне в полк. Эй, Сидоренко! Прохор, конечно, не звонил и больше с поручиком не видался. А Яков Назарович, угостив Сидоренко в трактире водкой, пивом, яишенкой, светчинкой, выведал от него необходимое. Барин, мод, картежник, пьяница. Иногда при больших деньгах, но чаще пробивается займом деньжат по мелочам.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 Хорошо. -с. Зайдите дня через три. А впрочем, через неделю. Вы не торопитесь? Итак, через неделю в четыре да, ровно. И он сделал в календаре отметку. Прохор встал. Старик протянул сухую, в рыжих волотинках руку. Прохор сказал.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 Ваше Превосходительство. Да-да, приперенчив. Ну, румяный старичок широко улыбнулся, обнажая ровные, блестящие, как жемчуг, вставные зубы. Я передам вам записку на заключение старшего юрисконсульта. Он по этой части Дока. Надо надеяться, молодой человек.